Глава пятьдесят первая. Мария. Он крут, сдержанно сказала подруга. Но я видела, что Анне очень хочется пищать от радости, поэтому махнула рукой. Поляй, я знаю, насколько он хорош во всем. Он не просто хорош, он идеален. Иисусе, скандинавский бог возник на твоем пути, а ты. Бла-бла-бла. Богу не нужны простые смертные. Усмехнулась я и вздохнула. Я с маниакальным упорством рассматривала фотографии и записи о Клаусе. Я безумно скучала и постоянно держала телефон около себя, включенным и заряженным, чтобы принять звонок от этого мужчины. Но Лукасу не было никакого дела до меня. Я рухнула на диван и обняла подушку. Анна села рядом и погладила меня по голове. «Ну-ну, перестань! Чего ты?» «А хочешь...» Глаза подруги загораются воодушевлением. «Хочешь, я поеду к нему и натолкаю ему в уши таких... таких поведенческих установок, что он прибежит к тебе в фарго пешком, на лыжах?» «Ты самая лучшая подруга, Анна. Но я не стану унижаться и быть липучкой. Я влюбилась не в того парня. Опять. Почему мне так не везет?» Я готовилась всплакнуть, но позвонил мой менеджер. «Да, Том Мили, ответила я. «Ты хнычешь и хлюпаешь носом?» — недоверчиво спросил он. «Отставить! В чем причина?» Я влюбилась не в того парня. «А-а-а!» понимающе протянул Том Мили. «Понимаю тебя. Я тоже постоянно совершаю эту ошибку. И как только ты прилетишь в Йорк, мы с тобой посидим, выпьем и поплачемся друг другу. Но...» Только после того, как ты успешно, черт по тебя побрал, проведешь встречу с читателями в честь продаж новой книги. Все ясно? Да, мой генерал, улыбнулась я. Отлично! А теперь оторви задницу от дивана, включи лэптоп, вбей свое имя в сраный поиск на браузере скомандовал менеджер. В чем дело, Томми? забеспокоилась я. Я спрашиваю у тебя о том же, фыркнул менеджер. «Подожду, пока ты увидишь это собственными глазами и кое-что объяснишь мне». Все мое уныние как рукой сняло. Я нетерпеливо загрузила браузер, начала искать информацию на саму себя и выматерилась вслух. «Ага, вот и я о том же», — отозвался Томми Ли и ехидно спросил, «С каких пор ты стала лесбиянкой?» Я пролистывала страницы, пестревшие сведениями от анонимного, но проверенного источника о том, что Мирая Стоун — лесбиянка. «Я знаю, кто это сделал», — скрипнула зубами я. «Объяснишь мне?» — поинтересовался Томми. «Если говорить коротко, мы не поделили одного парня, и та сучка решила отомстить мне». «Представив тебя лесбиянкой...» Э, в общем, чтобы избавиться от этой назойливой сучки, я минут пять корчила из себя лесбиянку. Очень убедительно, потому что она струхнула и умчалась в буран. Но потом она поняла, что я схитрила. «Схитрила?» «Да, я специально сделала это, чтобы не допустить ее к тому самому парню», вздохнула я. «И вот что из этого получилось». «Я понял не все, но думаю, ты мне пояснишь, что к чему». Теперь поздно опубликовывать опровержение. Надо с этим что-то делать. Я жду тебя послезавтра в Йорке, красавица. С улыбкой на губах». Разумеется, я прибыла в город Большое Яблоко. Томми Ли встретил меня в аэропорту и сразу же утащил в модный ресторанчик. Я обняла худощавого приятеля. «Вижу, что ты похудела», — цикнул он. «Зачем?» «Перестань. Не было аппетита». И кто тот самый уродец, лишивший тебя аппетита, сна и настроения. О, милый, притормози! Кому как не тебе знать, что сна, аппетита и настроения лишают отнюдь не уродцы? Я не стала расписывать Томми все подробности, но прояснила ситуацию с Шерил. Сучка, недотраханная сучка, подари ей тропон Вот еще тратить на нее свои баксы! Возмутилась я. Согласен. «Давай поедим, а потом пробежимся по нашему расписанию. Идет? «Хорошо», — согласилась я и принялась за стейк из лосося. Расправившись с обедом, я принялась обсуждать расписание сегодняшнего дня. «Томми, ты мой герой. Я была не в состоянии обсуждать хоть что-то, все эти нюансы и прочее, но ты мой спаситель, ты мой супермен», — поблагодарила я менеджера. А теперь поговорим о том, что твое имя полощут все, кому не лень. Это ужасно. Наверняка мне будут задавать неудобные вопросы». «Разумеется», — с жаром подтвердил Томми. «И мы не будем от них уходить». «Что?» «Именно», — Томми Ли подмигнул и сказал. «Это сыграло нам на руку. Ажиотаж невероятный. По предзаказу смели почти все экземпляры». «Не может этого быть». «Ага, издатель уже потирает руки и готовится заказывать второй тираж. Так что если эта сучка хотела тебе напакостить, у нее это не получилось. Твой рейтинг, пусть даже на волне скандальных слухов, возрос. Продажи пошли в гору. Это популярность, красавица!» «Я, конечно, рада, но что мне делать с грязными сплетнями?» Не отрицай ничего. Скажи, что просто вживалась в своего персонажа и хотела прочувствовать на себе все эмоции. Поверь, это принесет тебе бонусов, и ты не соврешь. Мда. А потом каждый второй будет прочесывать мой новый роман в поисках того самого персонажа, лесбиянки. Боже-то мой, сделай ее второстепенным персонажем, и проблему ЛГБТ-сообщества поднимешь, и себя не ущемишь. Короче, красавица, сейчас главное сохранить невозмутимое лицо и рассмеяться королевским смехом. Я верю, что у тебя все получится. И у меня заодно. Хитро улыбнулся менеджер. Я надеюсь на хорошие премиальные, сама понимаешь. Ты выкладываешься на тысячу процентов. Я без тебя как без рук. Но не вздумай подставить меня и разбить мое сердечко, Томми Ли. Оно не выдержит еще одного удара. «Если ты меня предашь, я стану черствой и злобной сукой, а потом настанет пиздец». Томми Ли покосился на меня с осторожностью. «Когда ты начинаешь ругаться непонятными русскими словами, мне становится очень страшно». «Правильно, Томми. Ну что, пора выдвигаться?» Томми сверился с расписанием и кивнул. «Пора. Йорк, детка, это город, где нужно выдвигаться очень и очень заранее и даже раньше если не хочешь опоздать. Мой менеджер оказался прав. Презентация и встреча с читателями не обошлась без неудобных и каверзных вопросов. Присутствовали и журналисты, жадные до грязных сплетен. Я поступила так, как посоветовал приятель. Судя по реакции публики, собравшиеся были удивлены. Но это был приятный шок со знаком «плюс». У меня немного приподнялось настроение. Томми Ли сжал плечо пальцами и наклонился, поцеловав меня в щеку. «Все прошло отлично, а теперь разминай пальчики, красавица. Пора раздавать автографы». Я улыбнулась читателям, выстроившимся в длиннющую очередь. Я понимала, что через час у меня сведет пальцы от бесконечного подписывания книг. Но это была приятная усталость. Так что я не стала ворчать и ныть, а начала подписывать книги. Для Маргарет, для Уитни от Кэс, для любимой жены Меган от Стивена, для Оливии. Ажиотаж был невероятный. Я подписывала книги, уже не поднимая головы. Голоса слились в один гул. Поэтому, когда на стол легла еще одна книга, я машинально открыла ее и спросила, «Кому подписать?» «Моей любимой». Раздался низкий, хриплый голос. Ручка дрогнула у меня в руках. Я подняла взгляд, не веря своим глазам. Передо мной стоял мой плохой Санта. Клаус Ольсен выглядел презентабельно, в темных джинсах строгого покроя, в рубашке темно бирюзового цвета, обтянувшей широченные плечи. «Ты?» «Я купил твою книгу и отстоял очередь. Все как положено, ради автографа». Улыбнулся Лукас, как ни в чем не бывало. «Теперь прошу, чтобы ты подписала для меня книгу. И лучше не задерживать очередь, а то на меня сзади напирают тамочки». «Хорошо». Ослабевшим голосом произнесла я и взялась за ручку. «Как подписать книгу, мистер Ольсон?» «Спасибо». Лукас прочистил горло. «Напишите так» самые чудесные девушки на всем белом свете которую я едва не потерял записали отлично на чем я остановился ах да которую я едва не потерял но вовремя схватился за свой худой у мишка надеюсь что вовремя это все спросила я нет еще напишите вот что уверен что вы знаете русский итак напишите я тебя люблю мария Моя рука с ручкой застыла над разворотом книги. Уверены? Да, это, оказывается, на самом деле очень страшные слова, означающие, что ты попал. Но я не из тех, кто прячется от страха. Лукас наклонился и пошевелил губами, читая написанное. Потом отобрал у меня ручку и дописал снизу. атьек эльскертик». Я с трудом прочитала надпись. «Это на норвежском звучит как проклятие шамана», — улыбнулась я. «В каком-то смысле так и есть». Клаус захлопнул книгу и протянул ее мне со словами. «Я подожду, пока ты закончишь с этой толпой фанатов». «Их много. Тебе придется ждать очень долго, Клаус». «Не дольше, чем ты ждала, пока я решусь сделать шаг навстречу». Лукас поцеловал мою руку и отошел. Я волновалась и с трудом заставила себя сосредоточиться на раздаче автографов. В голове метались беспокойные мысли. Я сильно хотела поверить, что это не сон. Но вдруг Лукас опять выкинет что-то и решит уйти, оставив меня одну.